Глава одиннадцатая. Два плечистых парня, облаченные в кожаные передники, по очереди опускали свои молоты, плюща кусок железной крицы. На соседнем рабочем месте трудился удур. Он отлично справлялся в одиночку, если не считать того, что рукоятка его молота быстро приходила в негодность. Олег заказал кузнецам крепкое, цельнометаллическое изделие, но те сильно затягивали его изготовление. Приглядевшись, он удовлетворенно кивнул. После очередной переплавки металл стал намного однороднее и не так сильно загрязнен шлаком. Совершенство приходит с опытом. Это была уже третья порция железа, полученная из гематитовой пруды. Первую плавку Олег вспоминал с ужасом. Металл был не просто ужасен, он просто цементировал куски шлака и недогоревшего угля. А чтобы извлечь эту массу, пришлось работать более суток, проклиная все на свете. Кузнецам отправили лишь небольшой, более-менее чистый кусок. Все остальное принялись пережигать, получив на первой стадии более чистое железо, и лишь на второй стали удовлетворительного качества. Но на ошибках учатся. Вторая плавка прошла быстрее и проще, а это так вообще загляденье. Руда закончилась, Добрыня больше не давал людей на ее транспортировку, но пока работы хватало. Металлурги смогли отлить шесть довольно приличных чугунных наковален. Четыре отправили в лагерь, последнюю пару оставили на, ост... на острове, соорудив цех первичной переработки металла. Особого ума тут не требовалось. Железо пережигали, делали из него бруски, расковывали их на полосы. Затем монотонно сваривали их между собой, резали, складывали, вновь варили. Этот процесс повторяли по нескольку раз, пока не добивались приемлемой однородности металла. С флюсом особо не мудрили. В основном им служил высокоуглеродистый чугун, для чего его толкли в литой ступе. Для подобной работы... Высокой квалификации не требовалось. Главное здесь физическая сила и точный удар, хотя даже неловко смятую полосу несложно перековать. Получаемая сталь вполне годилась для изготовления различного инструмента. Перекованные полосы разного состава проваривали между собой дополнительно. Это сырье шло на изготовление оружия и прочего инструмента вроде напильников и штампов. Готовые изделия производились на острове. Там работало 6 кузнецов и подмастерьев. Со времени нападения прошло уже более 10 дней, но Олег туда наведывался нечасто, да и задерживался ненадолго. Пару раз он делал одиночные вылазки на правый берег. Хотел найти минералы марганца или еще что-нибудь полезное, но тщетно, больше удача не улыбалась. Людоеды не появлялись. Лишь один раз лесорубы, работающие возле нары, заметили их лодки. Мужики ждать нападения не стали. Атаковали их сами, едва те пристали к удобному бережку. Ваксов оказалось не более десятка, их попросту смели. Млиш уверял, что людоеды непредсказуемы. Иной раз про них не слышно несколько лет. Но иногда какая-то сила гонит их банды далеко на восток где они врываются на границы человеческих территорий. Впрочем, там их быстро разворачивают назад. Один единственный рыцарь в полном вооружении может разогнать целую толпу этих тварей. Так что даже здесь, на реке, с ними можно не сталкиваться достаточно большое время. Хотя нельзя не признать, жить здесь приходится как на пороховой бочке. Удур отбросил раскованную полосу в металлическую корзину, вышел из-под навеса, спустился к берегу, сполоснул руки, вытер лоб. Посмотрев в сторону большого острова, мрачно произнес «Плохо, лодки нет, хочется есть». Олег благодаря Млишу понимал, язык клотов довольно неплохо, а общение с великаном еще больше углубило эти познания, хотя и было затруднено. Удур был весьма немногословен, иногда вообще игнорировал вопросы и до сих пор оставалось неясным, почему он остался с людьми. Островитяне только радовались. Работник он был отличный, а кроме того, здорово помог при ночном нападении. Осталось ждать мало, утешил его Олег, и зная, что концепция измерения времени для Клота тайна за семью печатями, пояснил. Ты успеешь еще проковать три куска железа. «И будет еда?» – уточнил Удур. «Да, не успею», – убежденно заявил великан и указал лапой в сторону большого острова. Завидев, что там показалась лодка, Олег покачал головой. «Рановато!» «В лодке Добрыня!» «Вдруг это не еда?» – заволновался Удур. Позавидовав остроте его зрения, Олег покачал головой. «Может, что-то случилось?» «Если напали ваксы, хорошо!» — с ноткой радости прогудел великан и охотно пояснил. «Буду их убивать!» «Здорово они тебя достали!» — усмехнулся Олег. Удур несколько мгновений молчал, затем спокойно произнес. «Ваксы и Клоты — враги! Они убили семью! Нас беспокоили! Мы шли в другое место!» «Ночью хорошо спать, ваксы это знают, они любят воевать ночью. Убили всех, а я упал, камень попал в голову. Заставил заснуть». Олег обрадовано кивнул. Несколькими фразами у Дурвуды выдал массу информации. Становилось ясно, почему он прибился к людям, попросту остался без родни. Непонятно, почему Клод не ищет других своих соплеменников. Разобраться в нечеловеческой психологии очень сложно». Однако из таких крупиц постепенно складывалась более цельная картина этого мира, хотя, стоит признать, почти все сведения шли от Млиша. Лодка пристала к берегу. Олег понял, что ничего страшного не произошло. В ней действительно привезли обед. Более того, сегодня эта работа досталась Ане. Кивнув девушке, он пожал руку Добрыни. «Поешь с нами?» а «Куда ж я денусь?» Подхватив котел и керамические сутки, они направились к большому столу, располагавшемуся под навесом. Со всех сторон подходили металлурги и гончары. Людей здесь было около полутора десятков. За едой Добрыня Олега не беспокоил, только отвечал на расспросы рабочих, а вот Аня, усевшаяся под боком, молчать не стала. «Живот не болит?» «Сплю на спине». «Ем чайно, ложечка и маковые росинки проклинают тебя по девять раз на день», преувеличенно серьезно ответил Олег. Фыркнув, Аня заявила, «Я уже забыла, что ты вообще существуешь. Сидишь здесь безвылазно». Пожав плечами, Олег заявил, «На острове я бываю, это ты лихо прячешься, тебя там без собаки не найти». «Я тебя один раз видела, но подойти не могла, дежурила на вышке». «Да-да, что-то помнится. Удивительно, как же ты меня заметила. Мне казалось, что у вас с Антоном очень веселый разговор. Смех за километр было слышно. Хотел даже сходить, замечание вам сделать». «Что, и посмеяться нельзя?» — вскинула Сяня. «Часовой на посту должен заниматься делом». «Жаль, нет устава караульной службы. Тебе такое чтение не помешало». Солдафон. «Спасибо! А что это опять в супе плавает, Похоже, на листья дурмана?» «Зелень! Что-то вроде петрушки!» «Когда-нибудь мы все сдохнем от ваших кулинарных экспериментов!» «Не успеете! Вас тут раньше ваксы сожрут! Живете даже без изгороди!» «Ошибаешься!» — усмехнулся Олег и вкратце рассказал девушке о местном способе обороны. В лесу выбрали удобное место, лишние деревья убрали. На остальных поставили три широкие площадки. Перекрыли их сверху и сбоков. боков. Жилье получилось относительно неплохим. На ночь затаскивали лестницы наверх. До земли было около 4 метров. Ни один людоед не запрыгнет. Срубить опорные деревья им не дадут. У защитников есть луки и хороший запас больших камней. Выслушав его объяснение, Аня воскликнула «Здорово! Как в скворечнике! Покажешь?» Покосившись на Добрыню, Олег заявил «Извини, придется без меня. Дела!» Разговаривать уселись на одной из бревен, сваленных возле разделочной площадки у Добрыня ходить вокруг да около не любил, начал сразу. «Олег, сейчас середина лета. «Зимы здесь бывают очень холодные, а у нас не хватает одежды». «Ну, это не ко мне. В производстве тканей я нечто меньшее, чем ноль». «Да это понятно. Я не затем затеял разговор». «Ты же знаешь, если идти вниз по течению, до цивилизованных мест не так уж и далеко. У нас есть корабль, людей достаточно, небольшой экипаж наберем без труда». «Было бы неплохо сделать туда рейс, закупить необходимые вещи». «Мысль хорошая», — кивнул Олег. «Прикинемся чайниками, дескать, пришли откуда-то из-за Сумалида. Для южан это нечто сродни Атлантиде. То ли далеко, то ли неправда, так что незнакомому языку не удивятся, да и полиглотов здесь немного». «Ничего неосуществимого в этом мероприятии нет» если не считать кучу опасностей, подстерегающих на реке. «Ну вот и отлично. Сам понимаешь, идти придется тебе, ведь ты единственный из нас, кто знает местные языки». Олег улыбнулся, покачал головой. «Да, ничего отличного я здесь не вижу. Торговля подразумевает равноценный обмен, и чем ты собираешься платить?» «Хороший вопрос». Вот об этом я и хотел посоветоваться с тобой. Что вообще ценится на юге? Да все, что можно продать. Мы делаем железо. Оно там ценится? Да. Судя по качеству местного оружия, наша сталь пройдет там на ура. Руда очень высокого качества, ее здесь хватает. Вся проблема в том, что нам самим металла недостаточно. Пока мы наделаем его в количествах необходимых для торговли, Рекаль дом покроется». «Да. Слушай, Олег, ну ты сам подумай, что мы можем им предложить». «Хороший вопрос. Корабль нам попался с пустым трюмом. Судя по всему, на нем шли наемники или охотники за удачей, в общем, не торговые люди. Есть немного наличных монет, но это просто мизер. На правом берегу встречается рассыпное золото. Я знаю несколько ручьев». Это самый лучший товар, да и место много не занимает. Да что ж ты раньше молчал? Вот его и нагребем. Олег не выдержал, рассмеялся. Ты че? Не понял Добрыня. Интересный ты человек. Вроде не глупый, а в элементарных вещах не разбираешься. Как, по-твоему, почему золото имеет столь высокую ценность? Поясняю. Это весьма редкий металл. Месторождения встречаются нечасто, но даже в них его содержание ничтожно. Если повезет, десятки грамм на тонну коренной руды или кубометр на носа в россыпи. При наших возможностях вряд ли удастся добыть его много. «Ну ты же спец! Неужели ничего не сможешь придумать?» «Я не волшебник. Тут необходима техника». Даже примитивную гидравлическую установку соорудить очень тяжело. Уклоны ручьев небольшие, долины слишком широкие, запрудить их нереально очень большой объем работ. Подводить воду от верхних уровней тоже сложно. Необходимо сотни метров деревянных труб или дощатых желобов. Нам остаются самые простые методы. Они не слишком производительны. В этом деле есть свои хитрости. Земное горное дело намного прогрессивнее местного, но все равно чудо ждать здесь не приходится. Понятно, но хоть немного золота добыть реально. Разумеется, все зависит от содержания металла и количества работников. А инструменты? Немного досок, гвозди, деревянный лоток, лопаты, тачки, шкуры, несколько веревок с корабля. Все можно подготовить за 2-3 дня. «Слушай, с этим надо пошевелиться, сколько тебе надо человек?» «С народом у нас плохо, так что наглядь не буду. Для начала человек 5, как дело пойдет, надо будет добавить». «Ну вот и давай, прямо сейчас набросай список необходимого». «Хорошо, тут еще одна идея есть. По пути сюда, еще сплавляясь по Наре». Мы видели руины огромного города. Там на нас напали людоеды. Я убил этих ваксов. А в их лодке нашел соль. Судя по всему, возле города ее источник. Надо поспрашивать Млиша. Если она ценится на юге, то неплохо бы ее набрать. Течение там не слишком мощное перекатов нет, корабль легко поднимется до этих мест. Об этом стоит подумать, кивнул Добриня. Но первым делом займешься золотом. Соль – дело сомнительное, вдруг ее там не окажется. Так что давай, шевелись, тут управится и без тебя, процесс более-менее налажен. Дело продвигалось медленно. Грунт был глинистый, плотный, богат крупными камнями, а лопаты не слишком качественные. Кузнецы схалтурили. Работали уже пятый час, а углубились примерно на два метра. Олег по этому поводу не переживал, он и не надеялся на высокие темпы. По его мнению, место было весьма перспективное. При таком рельефе россыпь на этом участке может оказаться богатой, с высоким содержанием драгоценного металла. Это подтверждали и следы прежних разработок. Зря бы здесь копать никто не стал. Шестеро мужчин били три шурфа. Олег непрерывно переходил от одного к другому, разглядывая выбрасываемую породу. Пройдя к верхней выработке, он еще издалека заметил, что характер грунта резко изменился. На фоне сероватых отвалов глины выделялись рыжие кучки. Рассмотрев их, Олег убедился, что порода состоит в основном из мелкого гравия и хорошо окатанной гальки. Глины здесь было немного, Да и кроме красноватой окраски, она отличалась большим содержанием песка. Приказав рабочим слаживать этот грунт отдельно, он насыпал пробу в угловатый лоток и прошел кручу. Выбрав место с более слабым течением, положил деревянное корыца в воду, принялся разминать породу с помощью деревянной буторки, очищая от глины. Вниз тут же потянулось бурое пятно. Процесс был очень грязным. Очистив грунт, Олег принялся его промывать энергичными движениями, избавляясь от самых легких минералов. Крупные камни убирал вручную, стирая с них глинистую примаску. На последних этапах работал очень осторожно, без конца перетрясая пробу.